Глава 35. Жизнь простого народа во времена Римской империи. Прежде чем начинать рассказ о создании Римской империи, ее расцвете и безопасности, начиная с Августа Цезаря и затем упадка, не мешало бы обратить внимание на жизнь масс на всем протяжении великого государства. В нашем описании мы уже дошли до событий, произошедших за две тысячи лет до нашего времени, когда жизнь цивилизованных людей, как в римских владениях, так и во владениях династии Хань, начинала все более походить на жизнь их цивилизованных преемников наших дней. В западном мире к этому времени металлические деньги были во всеобщем употреблении. Помимо жрецов было много людей с самостоятельными средствами, которые не были ни должностными лицами, ни жрецами. Люди путешествовали гораздо больше и легче, чем прежде. Существовали уже большие дороги и постоялые дворы. По сравнению с прошлым периодом, предшествующим 500 году до Рождества Христова, жизнь стала гораздо свободнее. До этого времени цивилизованные люди были прикреплены к известной области и стране, были связаны традициями и имели весьма ограниченный умственный кругозор. Только кочевники путешествовали и торговали. Но ни римский мир, ни мир династии Хан не представлял картины однообразной цивилизации во всех своих частях. Существовало много местных различий, больших контрастов и неравенства культуры между разными областями, точно так же, как они и ныне существуют под властью Англии в Индии. На этом громадном пространстве всюду были вкраплены римские гарнизоны, и среди них господствующим языком был латинский, и поклонялись они римским богам. Но там, где города и столицы существовали до прихода римлян, они продолжали своё прежнее существование. Они были подчинены, но в них сохранялась известная доля самоуправления, и временно, по крайней мере, они по-своему продолжали поклоняться своим богам. Латинский язык никогда не был господствующим ни в Греции, ни в Малой Азии, ни в Египте, ни вообще на находящемся под эллинским владением Востоке. Там непобедимо властвовал грек Саввел Тарасянин, который сделался апостолом Павлом, Был евреем и римским гражданином, но говорил и писал по-гречески, а не по-еврейски. Даже при дворе парфянской династии, свергнувшей греческих селевкидов Персии и стоявшей совершенно вне границ Римской империи, греческий язык был языком модным. В некоторых областях Испании и Северной Африки язык карфагена сохранялся в продолжении некоторого времени, несмотря на разрушение карфагена. Такой город, как Севилья, процветавший тогда, когда имя Рима было еще неизвестно, сохранил свою семитическую богиню и свой семитический язык в течение поколений, несмотря на существование колонии римских ветеранов в Италике на расстоянии нескольких миль от него. Родным языком Септимия Севера, царствовавшего со 193 по 211 год после Рождества Христова, был карфагенский. Впоследствии он изучил латинский язык, как изучают языки иностранные. Ей рассказывают, что сестра его никогда не научилась говорить по-латыни и управляла своим римским хозяйством, говоря на пуническом языке. В таких странах, как Галия и Британия, и в провинциях, как Дания, находившиеся там, где ныне находится Румыния, и Панония, часть Венгрии к югу от Дуная, где до прихода римлян не существовало больших городов, храмов и культур, Римская империя сама способствовала латинизации. Тут она давала стране цивилизацию. Рим создавал столицы и города, и там латинский язык с самого начала становился языком господствующим. Там поклонялись римским богам и следовали римским обычаям и модам. Румынский, итальянский, французский, испанский языки – все эти разновидности латинского языка сохранились, чтобы напомнить нам о том, как широко были распространены латинский язык и обычаи. Северо-запад Африки также в значительной степени стал употреблять латинский язык. Египет, Греция и остальные государства к западу никогда не были латинизированы. Они и по духу, и по культуре остались египетскими и греческими. И даже в самом Риме среди образованных людей греческая литература и знания совершенно справедливо предпочитались латинским. В этой разнородной империи способы производства и ведения дел также были очень разнообразны. Земледелие большей частью продолжало быть главным занятием оседлого населения. Мы уже рассказывали о том, как в Италии фермы отважных свободных земледельцев, составляющих лучший элемент в первый период Римской Республики, после пунических войн вытеснены имениями, обработанными рабами. Греческий мир был знаком с различными способами обработки земли. Начиная с армадской системы, согласно которой каждый свободный гражданин собственноручно обрабатывал свою землю, и кончая спартанской в которой работать считалось делом позорным и где земледельческие работы производились особым классом рабов и лотами. Но в описываемую эпоху этого уже не было, и почти во всем цивилизованном мире распространялась система крупных имений, обрабатываемых трудом рабов. Земледельческие работы выполнялись пленниками, говорившими на многих различных языках, так что они не могли понимать друг друга, или же это были прирожденные рабы. Между ними не было солидарности, чтобы противостоять угнетению, не было освященных обычаям прав, у них не было образования, читать и писать они не умели. Хотя они составляли большинство деревенского населения, им никогда не удавалось произвести удачное восстание. Восстание Спартака в первом веке до Рождества Христова было восстанием специально обученных для гладиаторской борьбы рабов. Земледельческие работники Италии в последние дни республики и в начале империи переносили страшные истязания. Ночью их приковывали, чтобы они не могли бежать или им брили половину головы, тоже чтобы затруднить побег. У них не было собственных жен, хозяева их оскорбляли, калечили, убивали. Хозяин имел право продать раба для борьбы с дикими зверями на арене. Если раб убивал своего хозяина, все рабы того дома, а не только виновник, предавались распятию. В некоторых областях Греции, в особенности в Афинах, судьба раба никогда не была столь ужасна, но все же она всегда была отвратительна. Для этой части населения варвары, которые вскоре после этого прорвали заградительные цепи легионов, являлись не врагами, а спасителями. Система рабства проникла во все виды промышленности и во все работы, которые могли производиться артелями. Работы в рудниках, добывание металлов, работы на галерах, сооружение дорог и больших зданий большую частью совершались с помощью рабов. Почти все домашние работы также производились рабами. Существовали небогатые свободные жители или вольно в городах и деревнях, которые работали для себя или за жалование. Это были ремесленники, надсмотрщики и тому подобные работники, принадлежавшие к новому классу платных тружеников, вступивших в конкуренцию с трудом рабов. Но нам неизвестно, какой процент общего населения они составляли. Вероятно, число их сильно колебалось в различное время и в различных местностях. Существовало также много разновидностей рабства, начиная от раба, прикованного ночью и кнутом, погоняемого на ферму или в каменоломню, и кончая рабом, которому хозяин считал выгодным для себя предоставить самостоятельно обрабатывать собственный кусок земли или также самостоятельно трудиться над своим ремеслом, позволял ему иметь жену, как свободному человеку, требуя лишь уплаты достаточного откупа. Были и вооруженные рабы. В период начала пунических войн в 264 году до Рождества Христова в Риме был возобновлен этрусские обычаи заставлять рабов сражаться друг против друга. Это сделалось модным спортом, и вскоре каждый знатный богач Рима содержал целую свиту гладиаторов, которые иногда сражались на арене, но настоящей обязанностью которых было состоять при нем в качестве воинственных телохранителей. Были и ученые рабы. Победы последнего периода республики были одержаны над высокообразованными странами. То были города Греции, Северной Африки и Малой Азии. Они давали приток многих высокообразованных пленников. Воспитателем молодого аристократа римлянина большую частью бывал раб. Богачи держали греческих рабов в качестве библиотекарей, секретарей и ученых. Они заводили себе собственных поэтов, как заводят ученую собачку. В этом мире рабства вырабатывались традиции современных литературных знаний и критики, которые неизбежно становились забитыми, мелочными и уделяющими слишком много места полемике. Существовали также предприимчивые люди, которые покупали многообещающих мальчиков-рабов, воспитывали их и потом продавали. Рабов подготавляли в переписчики, ювелиры и для других квалифицированных профессий. За 400 лет протекших с первых дней побед во времена республики богатой знати и вплоть до дней распадения, последовавших за великой чумой, произошло много глубоких перемен в судьбе рабов. Во II веке до Рождества Христового военнопленные рабы были чрезвычайно многочисленны, нравы были грубы и жестоки. У рабов не было никаких прав, не существовало такого оскорбления, которому в те дни не подвергались бы они. Но уже в первом веке после Рождества Христова заметно значительное улучшение в отношении римской цивилизации к рабству. Во-первых, пленных стало значительно меньше, и рабы стали дороже. И рабовладельцы начали соображать, что выгода и удобство, которые они получают от своих рабов, увеличивались по мере возрастания чувства самоуважения среди этих несчастных. Возвышался также весь нравственный уровень общества. Стало проявляться чувство справедливости. Жестокости был поставлен предел. Хозяину не позволялось более продавать раба для борьбы со зверями. Раб приобрел право собственности над своим, так называемым, благоприобретенным скарбом. Рабам для поощрения платили жалования. Допускалась известная форма брака между рабами. Многие виды земледельческих работ не могут быть производимы артелью или же требуют артельной работы только в определенные времена года. В странах, где существовали такие условия, раб скоро обращался в крепостного, платящего хозяину часть продуктов или работающего на него в известные периоды. Когда мы начинаем уяснять себе, до какой степени эта великая Римская империя с населением, говорившим по-латински и по-гречески в период первых двух столетий после Рождества Христова была государством рабов, как незначительно было меньшинство, обладавшее честью и свободой, сразу становится понятна причина ее разложения и упадка. Существовало очень мало того, что мы теперь называем семейной жизнью. Было мало семейств, ведущих трезвую жизнь, жизнь активного мышления и изучения. Школы, как высшие, так и низшие, были малочисленны и отдалены друг от друга. Нигде нельзя было найти свободную мысль и свободную волю. Большие дороги, развалины прекрасных зданий, сохранившихся до наших времен – Традиции законности и власти, оставленные римлянами, перед которыми девятся последующие поколения, не должны скрывать от нас, что все это внешнее великолепие было построено на обломках надломленной воли, ценой придавленного мышления и искалеченных и извращенных желаний. И даже меньшинство, господствовавшее над всем этим обширным, порабощенным и забитым миром, угнетенным насильственным трудом, Даже это меньшинство в глубине души было неспокойно и несчастно. В этой атмосфере увидали искусство и литература, наука и философия ума. Было много приписываний и подражания, изобилие художественных ремесленников, много арабского педантизма среди раболепствующих ученых, Но вся Римская империя в течение четырех веков не произвела ничего, что можно было бы сравнить со смелой, благородной умственной деятельностью сравнительно маленького города Афин в течение одного столетия его процветания. Афины пришли в упадок во время римского владычества. Пришла в упадок и наука Александрии. Казалось, те дни были днями упадка духа человечества.